Глава 18. Вскоре Джуди и Ник встретились с помощницей мэра Барашкинс в городской мэрии. Она пыталась удержать огромную кипу бумаг, в то же время разговаривая с мэром Златогривом. "Сэр", сказала Барашкинс. "Нам бы только просмотреть эти крайне важные". Барашкин стараясь удержать папки и поспеть за мэром в людном холле, чуть было не наступила на мышку. "Ой, прошу прощения, сэр". "Я вас слышу, Барашкинс", нетерпеливо сказал Златогриф. "Сами просмотрите, ладно?" Он бросил еще одну папку сверху и без того немалой стопки. И отмените все на сегодня, меня не будет до завтра. Но сэр, у вас запланирована встреча с мелкотравческой комиссией, сэр! Златогрив удалился, захлопнув дверь перед самым носом Барашкинс, так что все папки выпали у нее из рук на пол. Ох, баранья дебвная, сказала она, пытаясь собрать разбросанные бумаги. Здравствуйте, мисс Барашкинс, сказала Джуди, приблизившись к ней. Поможете нам? Барашкинс провела их в свой крошечный, тесный кабинет. Джуди и Ник с удивлением оглядывались. Её офис на самом деле был каморкой уборщика. "Нам бы доступ к записям дорожных камер наблюдения", сказала Джуди, когда Барашкинс села за компьютер. Ник слегка прикоснулся к пушистой шерсти на макушке головы мисс Барашкинс и прошептал: "Такая мягкая". Он был зачарован. Никогда в жизни так близко к ковцам не подходил. Такая мягкая, как вата. Перестань трогать, прекрати, прошептала Джуди, отпихивая его руку и стараясь, чтобы мисс Барашкиൻസ് не заметила, что он делает. Какой адрес? спросила Барашкиൻസ്, открыв все дорожные камеры города. Она посмотрела на Джуди, застав её в расплох. Тропический лес, перекрёсток львиной и оцелотов. Ника и Джуди переглянулись с улыбкой. Как это всё увлекательно! Знаете ли, а мне никогда не доводилось заниматься чем-то важным, сказала Барашкиൻസ്. Но вы же помощник мэра Верополиса, сказала Джуди. Ах, скорее почётный секретарь, сказал Барашкинс. Думаю, мэр Златогрив меня взял, чтобы за него проголосовали овцы, но он подарил мне милую кружку. Она с гордостью продемонстрировала кружку с надписью: "Лучшему в мире отцу", зачёркнуто, "помощнику мэра". "Дурашкинс!" прокричал мэр через селектор. Барашкинс поморщилась, вставая. "Видите, какое забавное прозвище он придумал? Я его как-то Златогрызом назвала." Но он мой юмор не оценил. Она нажала на кнопку селектора. "Слушай, сэр, вы не отменили сегодняшней встречи", прокричал Затагрив. "Ой, мамочки, я лучше пойду. Дайте знать, если найдёте что-нибудь интересное. Так приятно, что я вам смогла. Долго мне ждать, дурашкинс?" Вновь раздался рык мэра. Она открыла дверь и поспешила выйти. "Но мне точно нужна будет щётка для одежды", сказал Ник. "Ой, да ну, у тебя", ответила Джуди. "Так Дорожные камеры. Львиная улица, львиная. Вот она. Ник и Джуди просматривали запись. Они увидели, как Манча сгнался за ними, а затем появился черный фургон, въезжая тормозами. А это кто такие? спросила Джуди. Лесные волки. Ты только посмотри на них. Они увидели, как волки вышли из фургона и схватили Манча со с помощью сети. Джуди ахнула, а Ник лишь покачал головой. Готов поспорить, один из них сейчас за войд, сказал Ник. Один из волков завыл. Ну, что я говорил? Почему волкам обязательно надо глотку драть? спросил он. Горлодёры. Ночные горлодёры, сказала Джуди. Вот кого боялся Манчес, волков? Волки и есть ночные горлодёры. Если Манчес у них, готов поспорить, что и Выдренгтон тоже у них, сказал Ник. Всё, что нам осталось сделать, выяснить, куда они поехали, сказала Джуди, изучая видеозаписи. Фургон Волков въехал в туннель, но с другой стороны так и не появился. Стой. Куда они делись? Ник прищурился, глядя на изображение. Знаешь, если бы я хотел скрыться от камер, делая что-то незаконное, чего я никогда не делаю, я бы проехал в служебный туннель 6Б, который привёл бы их примерно Ник переключил на записи другой камеры, потом следующей и ещё одной. И они увидели волков, едущих в фургоне. Вот сюда. "Ну ты даёшь", сказала Джуди весьма впечатлённая. Помощник следователя: "Знаешь, ты мог бы стать неплохим полицейским". "Что ты такое говоришь?" сказал Ник, изображая ужас на лице и при этом сдерживая улыбку. Джуди просмотрела ещё несколько видеозаписей с камер слежения. Следуя за волками через аллеи и просёлочные дороги. Они выезжают из города, сказала она. Куда ведёт эта дорога? В одно из двух либо это очень-очень страшное старое здание, либо бобриная ярмарка.